Глава двадцать первая. Мария. Кольцо переливается в лучах закатного солнца. Красивое. Глажу голубой камень пальцем и улыбаюсь. Я невеста Данияра. Самая настоящая. Так об этом мечтала. Неужели все получилось? До сих пор не верится и никак не осознается. А еще вдруг проснувшаяся совесть зудит, что совершаю ошибку. Но я отмахиваюсь от нее, как от назойливой мухи, и снова рассматриваю колечко. Все у нас с шаманом получится. Тетушка, о чем говорила Вика. Напряженный голос Данияра раздается откуда-то из сада, резко убирая руку за спину, словно боясь быть пойманной с поличным. Я ничего продавать не собираюсь, отмахивается тетя Неля. Это земля наших предков, она бесценна. И все-таки. Дан, иди к невесте. Раздраженно шипит тетушка. Вместе они выходят на освещенную поляну, где сидим мы с бусей. Наш разговор не окончен. Строго предупреждает Дан, а она лишь недовольно поджимает губы. «Что-то случилось?» — осторожно спрашиваю я. «Не бери в голову». Шаман улыбается и приобнимает меня за плечи. «Пойдем к столу». Жмусь теснее, пропитываясь его запахом. Так приятно и необычно ощущать себя в новом статусе. Но что-то все равно не дает покоя. Вроде бы между нами должно было все измениться, и даже вроде бы изменилось, но в какую-то не ту сторону. Мы словно отдалились. Вчера ночью на озере все было по-другому, а сейчас словно глухая стена появилась между нами. Может, я накручиваю? Хорошие мои, я очень рада, что все так вышло. Тетушка поднимает бокал с компотом. Мы делаем то же самое и встаем. Машенька, я уверена, что ты станешь для Данияра крепким тылом, а он для тебя опорой. Вы созданы друг для друга. Ярик, береги ее. Только она сделает тебя счастливым. Поздравляю. «Спасибо». Счастливо улыбаюсь и поворачиваю голову на шамана. Он как-то загадочно смотрит на меня, чуть прищурив глаза, но ничего не говорит. Снова становится не по себе. Вечер проходит в теплой дружеской атмосфере. Мой жених очень учтив и внимателен, но в то же время холоден. Я не чувствую от него того, что раньше, и это немного напрягает. Снова появляются сомнения, но я гашу их в зачатке и кладу голову шаману на плечо. Тетушка рассказывает интересные истории своей молодости. Потом Дан делится тем, как они с Максом куролесили вместе. А мне и рассказывать нечего. У меня было самое скучное в мире детство и юность. Даже вспомнить толком нечего. Я всегда хорошо училась и старалась быть послушной, чтобы радовать родителей, чтобы им было за что меня любить. Но, как оказалось, этого недостаточно. Всем всегда было просто наплевать на меня. Потом в моей жизни неожиданно появился Гена. «Единственное, кому было до меня дело. Он был старше и опытнее. Умело запудривал мне мозг, а я, дурочка, верила всему, что он говорил. Ради него я прогуливала школу, врала родителям, даже в клубе танцевала, чтобы заработать и спасти его от кредиторов. Поверила ему, а он тупо использовал меня. Ему нужны были деньги и связи моего отца. Только я не сразу это поняла, и не сама. Брат и шаман появились очень вовремя и помогли разобраться во всем. Так становится паршиво на душе». «Дан мне помог, а я его обманываю. Но это же ложь во благо. Я сделаю его самым счастливым. Мне просто нужен шанс». «Ты устала?» — спрашивает он, а я неопределенно киваю. Пойдем провожу. Завтра в ЗАГС ехать, не забыла?» Пойдем. Улыбаюсь ему, забывая обо всем. «Спокойной ночи, тётушка». «Доброй ночи, Машенька». Дан провожает меня до двери в спальню. Напряжение и неловкость между нами возрастают в разы. Сердце срывается в галоп от волнения и ожидания нашего первого поцелуя. Шаман смотрит в глаза и приближается, нависает. Нас разделяют считанные сантиметры, прикрывая глаза и сама тянусь к его губам, но получаю поцелуй в лоб. Спокойной ночи. Хриплый шепот мурашками расползается по коже. Дан, распахиваю глаза и недоуменно смотрю на него. Отдыхай, усмехается. Завтра очень насыщенный день. Проводят пальцами по щеке и уходит, оставив меня одну. И что это сейчас было? Падаю на кровати и раскидываю руки в разные стороны. Ничего не понимаю и как реагировать тоже не знаю. Все хорошо и одновременно плохо. Может, мне просто кажется? Утром ищу Дана, но он уже ушел. Завтракаем с тетушкой вдвоем и обсуждаем предстоящую свадьбу. Она предлагает устроить небольшой праздник для своих у них во дворе. Я только за. Мне здесь очень нравится. Готово. Даниер появляется из ниоткуда. «Да? Тогда поехали». Помогает мне устроиться в машине, снова взятую соседа, и трогается с места. «Ты чем-то расстроена?» Словно между делом интересуется жених, когда мы выезжаем на асфальтированную дорогу. «Нет, все в порядке». Выдавливая из себя улыбку. «Хорошо». Вновь сосредотачивается на дороге. За все время в пути едва ли перекидываемся пары фраз. Но молчание не раздражает, скорее наоборот, Делает нас чуточку ближе. По крайней мере, мне хочется так думать. Подаем заявление и выходим из ЗАГСа. Дату нам назначили через 10 дней. Я не знаю, как шаману удалось договориться, но искренне рада, что мы поженимся здесь, а не в Москве. Родителей только надо как-то поставить в известность. Хотя они не сильно интересовались моим мнением, когда подыскивали жениха. Почему я должна считаться с ними? Я уже совершеннолетняя, а вот Максу сказать стоит. Погуляем. Неожиданно предлагает Данияр и протягивает руку. С удовольствием, счастливо улыбаясь и вкладываю свою ладонь. Он ведет меня на набережную. Здесь хорошо, воздух свежий и вид потрясающий. Мы медленно бредем вдоль реки. Мне хочется большего, хочется его объять и поцелуев, но я не решаюсь попросить. Адан сам не предлагает. Чувствую себя воровкой, словно украла то, что мне не принадлежало. Но ведь это не так, отмахиваясь от этого неприятного чувства. Главное, что все получилось, и мечта исполнилась. Главное ли? Настроение портится окончательно. Хочешь мороженого? Мягкий голос шамана бальзамом разливается внутри и приятно согревает. Хочу. Улыбаясь, как ни в чем не бывало. Побудь здесь я сейчас. Шаман уходит за мороженым, а я достаю телефон и открываю список контактов. Надо позвонить брату и пригласить на свадьбу, но я что-то не решаюсь. Вместо этого нахожу номер его невесты и нажимаю «Дозвон». Машка, привет! Раздается в динамике ее сонный голос. Тебе чего не спится? Ив, тут такое дело, замолкаю, пытаясь подобрать слова. Что случилось? Напрягается она и чуть понижает голос. Не пугай ты так. В общем, набирая в легкие побольше воздуха, мы с шаманом подали заявление в ЗАГС, Выпаливаю на одном дыхании и зажмуриваясь. Через десять дней свадьба. Эм... Зависает Ива. «Чего?» — рычит на заднем фоне Макс. «Упс, брат тоже все слышал».